Глава пятая. Приземление, мягко говоря, вышло неудачным, ибо приземлилась я обыденно на задницу. Только при всем этом мне еще досталось своими телкой по лбу. Как я так смачно угодила в портал, сказать сложно, но факт. Молча подвывая, я потерла ушибленные места. Но отвлечься от столь полюбившегося мне за несколько секунд занятия пришлось по вине одного строптивого мага, из-за которого я, собственно, сюда и угодила. Думать о том, что я сама виновница этого приключения, отказывалась отрез. «Вот, скажи мне, ты действительно такая дура, или это образ такой?» Бросила хмурый взгляд на моего милого рогоносца, лорда Эмиля, и ехидно ответила на выпад. — А ваши рога настоящие или накладные? Уверена, что первое, Рыкнув, Макс схватил меня за руку и дернул вверх, подняв с пола. — Эй, осторожнее! — возмутилась я, отбирая у лорда свою конечность. — А то возьму и прокляну вас заклятием. Хм. Не сварение желудка, вот. Эмиль бросил на меня грозный взгляд, а затем тяжело вздохнул. Успокоиться попытался видать. Похвально, а я пока осмотрюсь. А посмотреть было на что, ибо мраморный зал, где мы очутились, был безусловно большим и чертовски вычурным. Высокие колонны, обсидиановый потолок, напоминающий двери в саму тьму, Темные ковры с красиво вышитым орнаментом и факелы с голубым пламенем. «Вау!» — присвистнула я. «Вот это хоромы, мать честная! Вот только на сатанинское логово слегка смахивает!» «Пошли!» — буркнул маг, прикидывая что-то в голове, и потянул меня к выходу из зала. «И чтобы молчала, поняла?» Я фыркнула, подхватила метлу с пола и последовала за лордом. Первые несколько минут мы прошли в полнейшей тишине, но потом я не выдержала. — А где мы? — спросила, поравнявшись с магом. — В Чернихерском замке. — Да, это, конечно, все объясняет. Лорд Эмили раздраженно рыкнул, но после все-таки расщедрился на объяснение в третьей параллели резиденции Совета Магистров. «Вот это да! Вот это я влипла!» «А я предупреждал, что ваше любопытство?» «Еще раз влезешь ко мне в голову, и я прокляну тебя до седьмого колена!» «Не смешите меня!» Мужчина с иронией посмотрел на меня. «Вы, дорогая...» Даже портал почувствовать не смогли. О каких проклятиях может идти речь? Верить или нет, но я чуть не задохнулась от возмущения. «Нахал!» — воскликнула я и ударила многоуважаемого мага метлой. Лорд Рьена резко остановился и, несколько раз тяжело вздохнув, произнес «Достало!» и, молниеносно оказавшись подле меня, закинул ничего не понявшую ведьмочку на плечо и пошел дальше. «Отпу!» – начала я свою гневную тираду, но щелчком пальцев черный маг заткнул меня заклинанием. «Негодяй, сотраб, зараза иномирная!» – нестушевалась я и продолжила свой монолог уже мысленно но и тут он меня прервал. подлец душегуб, сволочь! Да-да, знаю, уже слышал. Можете дальше не перечислять. Я прямо-таки нутром почувствовала, как этот шовинист несчастный усмехнулся, при этом гордо так задрав свою головушку. Как бы он тут все своими рогами не снес. Рогоносец замурский. Тут следует шлепок по ягодицам. «Моим ягодицам!» «Повторить?» Посмеиваясь, спросил мужчина, и я откровенно впала в ступор. Отрицательно качнула головой. Хочешь, чтоб я молчала? Да, пожалуйста, мне не сложно. Да и говорить с этим напыщенным магишкой я не сильно-то хотя я была уверена, что заклинание он уже снял. Остальную часть пути мы проделали в гробовой тишине. Я лично наслаждалась тем, что была перекинута через плечо красивого и знатного мужчины и молчала даже в мыслях. Ибо получить по филейной части еще раз как-то не хотелось, да и неприлично это. Но зато теперь я была твердо уверена, что лорд Эмиль не гей. И это не могло не радовать. Раздался стук. Это брюнет начал долбиться в чью-то дверь. Скрип. И мы вошли в просторный кабинет, где меня и соизволили опустить на землю. Эмиль! прогремела на весь кабинет. «Не ожидал увидеть тебя так скоро!» Я посмотрела на источник звука. Невысокий, но далеко не маленьких габаритов мужчина стоял у окна спиной к нам и оборачиваться, видимо, не собирался. Наш приход, несмотря на сказанные им слова, его ничуть не удивил. «Здравствуйте, магистр!» Недоброжелательно отозвался лорд риен Свою неприязнь к незнакомце Эмиль скрывать не собирался. «Магистр!» – задумчиво произнес мужчина. «А раньше ведь ты звал меня папой!» Становится все интереснее и интереснее, однако. На меня злобно зыркнули. Думаю, не стоит говорить кто. «Давай не будем ворошить прошлое. Я пришел к тебе не за этим». «Неудивительно!» Незнакомец отвлекся от созерцания оконной рамы и повернулся к нам. В глаза сразу бросился безжизненный взгляд мага и седина в черных волосах. Мужчина улыбался, но лишь губами. В уголках глаз собрались старческие морщинки, а ранее соколиные брови, тронутые сединой, хмуро встретились на переносице. «А кто эта юная леди?» «И знаете, что я сделала?» «Ничего. Я была нема, как рыба. Пусть сам выпутывается. А я, как он и хотел, помолчу. И Эмиль, кажется, решил составить мне в этом компанию». Черный маг стоял и внимательно смотрел на меня, ожидая ответа. «И что мы молчим, дорогой?» Сделала мысленный посыл брюнету, отсолютовав, «Придумали бы уже что-нибудь? Не скажем же мы вашему отцу, что я попала сюда, преследуя вашу нахальную морту. «Возможно, стоило воздержаться от последнего, но было уже поздно». Мужчина хитро сверкнул своими сапфировыми глазами и вопросительно заломил бровь. «Мол, ты уверена?» Я неуверенно кивнула. «Да, уверена я, уверена». «Это ведь лиса!» – расплылся лорд в коварной улыбке. «Моя невеста!» Эмиль деларьен. Я не сразу осознал то, что сказал, но когда смысл сказанного дошел до всех присутствующих, и до меня в том числе, я понял, что вляпался. И причем уже давно. Эта ведьма отказывалась оставлять меня в покое с самой первой нашей встречи, испытывая меня и мои нервы ежедневно. Именно поэтому первое, что пришло мне в голову, это представить ее своей невестой. В целях профилактики, конечно. Должен я был как-то проучить юную ведьму за все ее шалости. Пускай понервничает чуток. Может, теперь ее глупая головушка наконец поймет, что все ее проказы не могут всегда оставаться безнаказанными. А как мерцают ее глаза, когда она злится. Загляденье! Думал, может, до последнего не говорить моей новоиспеченной невестушке, что все сказанное было всего лишь шуткой. Да и ей же лучше. Этим я на время избавлю ее от назойливого дюмаса, услугу окажу, так сказать. Я внимательно посмотрел на ведь лису, которая, пыхтя как печка, пожирала меня ненавистным взглядом и сказал, «Дорогая, может тебе присесть? Будущей маме нельзя волноваться». То, как расширились от удивления эти зеленые глаза, Я никогда не забуду. Эта картина еще долго будет преследовать меня, принося истинное наслаждение. Было невыносимо приятно видеть это милое личико таким ошарашенным. «Вы?» — рыкнуло это бестие, но мысленно она успела присвоить мне уже с десяток далеко не лестных эпитетов добрую половину которых я слышал впервые. Бросив взгляд на отца с интересом наблюдавшего за нами, я подошел к разгневанной девушке, взял ее под локоть и повел в сторону невзрачной двери, ведущей в маленькую домашнюю библиотеку, при этом игнорируя все ее протесты. «Невестушка, милая!» – ухмыляясь, произнес я – Подожди тут немного. Мужчинам нужно кое-что обсудить. Распахнув дверь, я аккуратно втолкнул туда ничего не понимающую ведьмочку и, наклонившись к ее маленькому ушку, прошептал. «Тебе и ребенку нужен отдых». Решил доконать на следующую и, захлопнув дверь, не сдержался и улыбнулся. «Давно я не видел тебя таким». «Живым!» – донесся голос отца, и я вспомнил, где нахожусь. «Боги, с этой девушкой можно забыть обо всем на свете! Давай не будем об этом!» У нас с отцом с самого детства были натянутые отношения, не похожие на отношения отца и сына. Для меня он был лишь уважаемым и требовательным наставником, не более. «Она правда твоя невеста?» Проигнорировали меня. Я тяжело вздохнул. «Отец!» – сказал с раздражением. «Я пришел поговорить о деле». Магистр напрягся. Магические всплески становятся все сильнее и чаще. За прошедший месяц было зафиксировано три собрания Ковина черных ведьм. Они перестали скрываться – и больше не стесняется действовать в открытую. Отец, как истинный магистр запрещенной магии и бывший глава совета, нахмурился, встал в позу каменного изваяния и с ненавистью в потемневших от гнева глазах уставился на меня. Единственного, на ком мог сейчас отыграться и отчитать. «Вы нашли источник, откуда был зафиксирован самый большой всплеск?» «Все следы черной магии были найдены в пределах Листрича». «Риена знает?» «Да», — скривился я. «Последний раз, когда мы виделись с матерью, она заклинанием выбила из меня всю правду. Выпившая видимо горе конспирации, тем более, если это твоя мать». «И?» – потребовал отец. «Ты знаешь Ириену. Она предпочтет действовать сама из-под тишка, чем пойдет навстречу тебе. Она не согласится содействовать нам даже под страхом смерти». Такая же упрямая, как и ты!» Пробурчал он себе под нос и вернулся к расспросам. «А что, дюмас Он делает что-нибудь для поисков ведьмы, затеявшей воскресить Чернобога? Дьюмос, этот мальчишка только и умеет, что наживать себе неприятности. Не особо, произнес я с неохотой. Он еще слишком молод для того, чтобы возглавлять совет магистров. А ты нет? А ты, полагаю, слишком стар? Отец хмыкнул а после вернулся к созерцанию оконной рамы. «Мне нужны записи из древних архивов. Там может быть что-то полезное». Минуту магистр молчал, думая над моей просьбой. «Хорошо», — проворчал он наконец. «Но только если ты привлечешь к поискам свою невесту. Она может помочь нам. Не находишь?» Эта идея мне совершенно не нравилась отнюдь. Посвящать эту ненормальную во все тонкости своих темных секретов я не желал, но отец был непреклонен. Я не приемлю отказа, твердо произнес он. Тем временем моя злость набирала обороты. Если вы сами не можете справиться с заданием, то тогда придется привлечь ведьм. Иначе наступит тьма, для тебя в первую очередь идиот нахал кретин этот черный маг довел меня до белого коленя какая я ему к черту невеста какой ребенок вот вы пндёжник мало того что вогнал меня в краску перед своим отцом так еще поглумился и запер меня да я ему да я его уф «Отомщу, гаду!» – прорычала себе под нос и плюхнулась стоящее рядом кресло. Нужно было обдумать все происходящее. Угодить в передрягу еще куда ни шло. Для меня это было уже обыденным занятием. Но рикошетить меж параллелями? Я от силы три месяца в ведовской, а тут, на тебе, в третью решила наведаться. Совсем девка из ума выжила, а тут еще и с лордом Эмилем. Ей-богу, если так пойдет и дальше, то к концу года я буду знакома со всем его семейством. Ждала мага я от силы минут десять, и именно что ждала, я даже решила не осматриваться и просто ожидала, когда смогу поскорее отчихвостить мага, а после и отомстить. Все мысли приносили неимоверные наслаждения, но когда Бринет соизволил обрадовать меня своим присутствием, я поняла, что мстю придется отложить. И надолго явился лорд Риен злой как черт, такой весь из себя большой и грозный маг, вошел в комнату и гневным взглядом стал выискивать меня. Я, как правило, перемену его настроение заметила не сразу, поэтому вскочила с кресла и принялась отчитывать онова, негодяя за сказанные ранее слова. Да как вы смели! Да вы! Да ты! затыхалась я от возмущения, но, обнаружив на себе ненавистный взгляд, ойкнула и, стушевавшись, попыталась нащупать сзади себя кресло, дабы присесть и театрально схватиться за грудь от испуга. А взгляд у лорда действительно был страшным, Даже очень. И села я, что неудивительно, мимо кресла, увы. «Встань!» – скомандовал лорд. Я встала. Послышался скрип передвигаемой мебели. «Теперь сядь!» – прозвучал низкий баритон лорда Рьена. И я села, просто ослушаться в данный момент этого мужчину было равносильно самоубийству. Лиса, — начал Эмиль устало, — сейчас я кое-что расскажу вам, но это должно остаться в строжайшем секрете. Я неуверенно кивнула, мой боевой дух испарился, как будто его никогда и не было. Даже от Марии Викторовны. «Да хорошо, хорошо! Я не трепло все же!» Мои мысли были услышаны, и маг с явным раздражением приступил к повествованию. «Я энергетический сосуд!» — со всей серьезностью пробасил лорд. «Но все, что я смогла вымолвить, это непонимающее. Эм? Последовал сокрушенный вздох, а затем ожидаемое пояснение. «На моей семье лежит родовое проклятие. Надеюсь, вы знаете, что это такое?» «Да, потрясающе!» – прошипел Эмиль. «Какая осведомленность!» «Кто-то явно был не в духе. Итак, родовое проклятие заключается в том, что мужчина моего рода является сосудами для темного божества, а именно Чернобога. Тут-то мне стало жутковато, ибо о сием представителей божественных рядов я знала. Не зря же доклад про него готовила. И последний год ковен черных ведьм Рьяна пытается осуществить задуманное. Догадывайтесь, о чем я? Допустим. щеколорда лорда задергалась. Хорошо. Сквозь зубы проговорил черный маг, сжимая кулаки. Вы явно не осознаете всей серьезности сказанных мной слов. Лорд внезапно сорвался с места, подошел ко мне и подхватил на руки. После нас охватило ярко-алое пламя, отчего я взвизгнула и вцепилась в мага всеми руками и ногами. Сейчас огонь выглядел намного страшнее лорд Арьена а затем мы провалились во тьму. «Эмиль!» прошептала в шею лорда, когда вокруг все утихло и, подняв голову, наткнулась на разгоряченный взгляд мага. Осмотрев себя, я поняла, что нахожусь не в самом выгодном положении. На руках у черного мага, обвивая его шею, задранной по не рубашкой и полностью беззащитная. «Ладно». С можно было еще поспорить. Соскочив с лорда и поправив одежды, я смущенно уставилась на мужчину. Предупредили бы сначала, вот-вот, а то совсем распоясался. Мы снова перешли на «вы» или кто-то вспомнил о приличиях? Язвительно отозвался Брюнет, а я сокрушенно ахнула. Да он только что искры из глаз чуть ли не метал а сейчас ведет себя как... как зараза. А вы о приличиях даже не вспоминали, как вижу?» Намекаю на недавнее события, и, отвернувшись от лорда, удовлетворенно хмыкнула, услышав недовольный рык. А хмыкнув, замерла. Мы находились под землей, и стояла я у самого края обрыва ведущего глубоко вниз. Сделав быстрый шаг назад, я уткнулась в твердую грудь лорда Рьена. «Где мы?» – спросила далеко не с энтузиазмом. «Под Чернихерским замком». «И что мы тут делаем?» Я задрала подбородок и посмотрела на Эмиля. «Пошли!» – улыбнулся мужчина и, взяв меня за руку, потащил за собой. Ушли мы недалеко, ибо находились на небольшом островке посреди огромной пещеры, с которого просто так было не уйти. Обрыв, окружавший нас, был чертовски глубоким. Это подтверждала обсидиановая чернота, открывшаяся при взгляде вниз. Меня чуть не стошнило при взгляде в нее, Я ужасно боялась высоты, даже несмотря на то, что уже с месяц летаю на метле. Метла — это другое. Встав на середину каменной скалы, Эмиль перехватил меня за талию, притянул к себе и прошептал напрягающие. Держись! Затем земля в буквальном смысле ушла из-под ног, и мы полетели вниз. Я даже взвизгнуть не успела, так неожиданно это произошло. Но в мужчину вцепилась молниеносно. Инстинкт самосохранения был сильнее страха. Летели вниз мы не больше пяти секунд. Но, клянусь, для меня они длились целую вечность. Когда наступила гнетущая тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием лорда, Он взял меня за подбородок и заставил посмотреть на себе. «Отпустишь?» С улыбкой спросил лорд, что удивило меня не меньше, чем когда я впервые узрела нечисть. «Не хотелось бы», – брякнула я и только потом сообразила, что ляпнула, а, сообразив, оттолкнула от себя эту гору мышц и надменности. Жаль. Грустно пробасил маг, и, поправив твой черный плащ, обошел меня и стал удаляться. Он что, меня одну тут собрался оставить? Ну уж нет, не выйдет, дорогой. Так просто от меня не отделаться. А ну-ка, стой! боязливо воскликнула я, увидев проползающую рядом змею, и полетела за магом. Теперь можешь идти промямлило, вцепившись в спину лорда Рьена. Мы оказались в какой-то тускло освещенной пещере, кишащей всякой мелкой тварью, которую я так боялась. Поэтому, если этот господин изволит бросить меня здесь одну-одинешеньку, умерев от инфаркта, я восстану из мертвых и буду преследовать его до конца жизни, даже в душе. «Такая перспектива меня вполне устраивает», – послышался веселый голос мага. «Идите!» – подтолкнула я этого Казанову, и мы пошли дальше. Спустя сто сорок три шага, да-да, я считала, мы уткнулись в массивную позолоченную дверь, украшенную незнакомыми мне символами и узорами. «Что это?» вымолвила я, выглянув из-за широкой спины Эмиля. «Дверь!» — ответил тот невозмутимо, и, оставив меня невзрачной статуей стоять посреди туннеля, важно направился к этой самой двери. Подойдя к ней вплотную, он положил ладонь на позолоченную поверхность и на неизвестном мне языке прошептал «Архенгэ, лаэрэтвер!» «Наргарнель!» Вокруг двери на пару секунд появился серебристый ореол, послышался щелчок. «Язык мертвых!» – пояснил мне Эмиль и, толкнув массивную дверь, вошел внутрь. Я посеменила следом. Оставаться одной в этом темном туннеле было выше моих сил и возможностей. Через две минуты я бы уже без памяти валялась на черство земле. Эх, фобии! Войдя в помещение, я то ли от изумления, то ли от смятения чуть язык не прикусила. Мы оказались в небольшом, посмотрев на огромное наличие пыли, древнем, но очень впечатляющем кабинете с множеством шкафов, полок и ящиков, половина из которых валялись на земле грудой барахла. Кажется, сюда не заходили лет так сто, не меньше. — Сто девяносто шесть, если быть точным! — довольный собой проговорил маг и принялся что-то искать. — Знаете произнесла скептически, наблюдая за попытками Эмиля избавиться от осевшей на рукава черной рубашки пыли. «После того, что вы учинили в кабинете своего отца, помощи от меня в поисках чего-то там можете даже не ждать». «Даже просить не стал бы», — веселее хмыкнул лорд, все так же копаясь в старых свитках и мучаясь от летающей вокруг пыли. «После вашей помощи, боюсь, мне понадобится не столько помощь легаря, сколько врачевателя душ». «Это он что, психолога имеет в виду?» Стало как-то обидно, даже очень. Но я решила пропустить оскорбление мимо ушей во избежание непоправимых последствий, а именно его похода в травмопункт. Если такой в этом мире имелся... Послышался смешок. А я смотрю, Бринет знатно веселится с моих мыслей. Определенно. Все, мое терпение кончилось. Этому напыщенному магишке не избежать проклятия наиострейшего несварения желудка с отсроченным действием. И вот только я закончила сплетением проклятия, как лорд Риен мужественным баритоном провозгласил «А вот и наш артефакт!» и зашагал ко мне. «А вот и ваша бессонная ночь в обнимку с унитазом!» — мстительно подумала я и направила проклятие в сторону новоиспеченного жениха. И как, по иронии судьбы, оно обогнуло лорда, словно обходя его бочком и, сделав круг, угодила в меня. «Надеюсь, это было совсем невинное проклятие», саркастически сказал мужчина и, выгнув бровь дугой, посмотрел на непутевую меня. «Угу», – пискнула я, чувствуя, как начинает мутить живот. «Эх, глупая!» – устало пробасил лорд и, подойдя, провел по мне рукой словно снимая невидимую ткань которая заискрилась при легком прикосновении это отсрочит действие проклятия до завтрашнего вечера ну хоть что то может к тому времени удастся и вовсе его всего снять сама виновата проговорил маг рассматривая в руках изящную вещицу да виновата но разве это имеет сейчас значение «Не буду тратить времени на объяснение», — словно самому себе сказал маг и протянул мне артефакт, представлявший собой небольшое с ладошки воронье крыло из серебра. «Смотрите!» — многозначительно протянул мужчина, взял мою ладошку и приложил артефакт к руке. Крыло внезапно вспыхнуло и стало расти в размерах постепенно оплетая мое запястье и сжимая до боли. Но закричать я не успела. Тело пронзил невидимый удар, и картинка перед глазами поплыла. Мужественное лицо лорда Рьена сменилось на полный тьмы и отчаянный пейзаж. И спустя минуту я знала уже все секреты рода бессмертных. «Что это было?» Переводя дух, спросила я, после того, как вернулась в реальность и вновь узрела перед собой черного мага. Воспоминание, сказал лорд, беспокойно снимая злосчастную вещицу с моей руки и засунул ее в карман брюк. Это родовой артефакт. Он хранит в себе всю историю моего рода. Мужчина осторожно посадил ослабевшую меня, на показавшийся из ниоткуда стул. В нем заключены все секреты и воспоминания с самого зарождения родового проклятия. Вы увидели лишь малую их часть, самую важную. Да, то, что довелось мне увидеть, было действительно важно и пугающе. В Эмиле текла кровь темного божества. Это, мягко говоря, Повергло меня в шок, но я была не в состоянии обдумать все увиденное. Мне нужен был отдых. Артефакт высосал из меня все силы, и сейчас я больше походила на живой труп, чем на грозную ведьму. — Ты поможешь мне? — мягко спросил мужчина. И в тот момент я не смогла ему отказать. Он так смотрел на меня, с такой надеждой в этих прекрасных сапфировых глазах. «Хорошо», — вздохнула я сокрушенная, а Эмиль просиял. «Но только взамен на услугу». «Какую?» Энтузиазма у лорда сразу как-то поубавилась. Я хитренько так улыбнулась. «Секрет!» «А кто сказал, что моя помощь должна быть бескорыстна?» Пробыли мы, как оказалось, в древних архивах черных магов еще часа два. И все это время лорд Эмиль провел за старыми свитками и записями, не посвящая меня в тонкости помощи, которую я должна была ему оказать. Мужчина решил, что история его семьи и родового проклятия Пока для меня более чем достаточно, и я была с ним абсолютно согласна. Когда лорд Риен надел на меня этот злосчастный артефакт, через меня будто молния прошлась. Чужие воспоминания вихрем пронеслись перед моими глазами, открывая великие тайны древнего рода. Я думала, род бессмертных не больше, чем миф. Но вот передо мной было живое опровержение собственных убеждений. Листая страницы библиотечных книг в поисках нужной информации для заданного магистром доклада, я наткнулась на мнимую легенду о Чернобоге и человеческой женщине, ведьме, прозвавшей себя бессмертной и родившей ребенка от темного божества. В этой легенде Не было никакой истории любви. Все было до безобразия очевидным. Обыденная корысть и лукавство Бога тьмы, желавшего не просто повергнуть мир в хаос, а переродиться, стать человеком и вершить свои злодеяния уже отсюда. По найденной в книге легенде, Черная ведьма воззвала к Чернобогу с целью обрести бессмертие и после долгих споров с Черным Божеством получила желаемое. Они заключили договор. Ведьма по имени Регарде получает желаемое бессмертие, а Чернобог – энергетический сосуд. Только спустя час после разговора с лордом я вспомнила, что это такое им будет их будущий сын. Но когда ребенок родился, ведьма исчезла, и, что странно, Бог тьмы не сумел найти ни ее, ни вожделенный сосуд. На этом легенда, случайно найденная в справочнике по темным божествам, обрывалась. Но теперь-то я прекрасно знала ее продолжение. И также то, что это было далеко не выдумкой. Артефакт показал мне эти воспоминания, доказав тем самым правдивость легенды и открыв темный секрет лорда Рьена. Ведьма, скрыв себя и новорожденное дитя древним заклинанием из арсенала запрещенной черной магии «О да, и в темном искусстве есть запрещенные заклятия!» «Сбежала!» обретя желанное бессмертие и неснимаемое проклятие. Так и появился род бессмертных, где каждый мужчина рода являлся гипотетическим сосудом для своего древнего отца, породившим этот замкнутый круг. Ведьма позаботилась о сокрытии своего рода, а спустя несколько столетий исчезла вновь. Но риск стать вместилищем для Бога Тьмы остался и остается по сей день. И как по иронии судьбы, лорд Эмиль – единственный наследник последние 200 лет. Его отец хоть и бессмертен, как и сын, но уже слишком старт для вместилища Бога Тьмы. И именно сейчас кто-то вознамерился воскресить Чернобога. Наверное, если б я больше знала об этом мире, их обычаях и магии, то впечатлилось бы больше. Но меня шокировало лишь три открывшиеся мне истины. Первое. Ковен черных ведьм пытается воскресить темное божество, а ведьмы не знают об этом ни сном, ни духом. Или же верховные жрицы не воспринимают их попытки всерьез? и поэтому не оглашают столь важное для всех нас известие. Но не верится мне, что ведьмы живут в неведении и в столь темное для них время. Второе. Род Эмили действительно так силен и важен, и как ковен черных ведьм собирается провести ритуал возрождения, если у них нет главного – энергетического сосуда? Это не считая человеческой ведьмы. И третье. Этому мужчине действительно больше двухсот лет. В общем, я была в полном замешательстве, и лорд Рьен его развеивать не собирался отнюдь. «Можем возвращаться!» с замешательством во взгляде произнес Эмиль, когда закончил с поиском нужной ему информации. Я радостно соскочила со стула, ибо уже устала сидеть здесь без дела. Да и в университет нужно было возвращаться. Скоро наступит утро, и если я пропущу пары, то возникнет еще больше вопросов, чем уже наверняка есть. Мы покинули архив и вернулись на поверхность, но не успели и шага ступить, как перед нами взметнулось голубое пламя. «Эмиль, почему ты не сказал, что вернулся?» Воскликнула появившаяся из огня красноволосая женщина, очень красивая женщина, и, подбежав к Эмилю, кинулась ему на шею. «Я так скучала!» «Хм, кажется, я тут лишняя!» Лицо Эмиля исказило гримаса отвращения, и он оттолкнул от себя незваную гостью на что та обиженно надула губки и сложила ручки под пышной грудью. «Лиенре», – мягко произнес лорд Риен, но было видно, что он не желал этого разговора. «Что ты здесь делаешь?» «Как что?» – опешила та. «Я узнала, что ты вернулся в Чернихерский самок и сразу же примчалась сюда. Нам нужно поговорить, понимаешь?» я не хотела мужчина легким движением руки прервал девушку и взяв меня за талию произнес познакомься это ведь лиса преемница моей матери и моя невеста отчеканил маг нам мне о чем говорит лиенра возвращайся в ту тьму откуда пришла нет ну что он заладил невеста до да невеста Ему что, делать нечего, кроме как надо мной издеваться?» Рука мужчины, лежащая на моей талии, сжалась, что стало даже больно. «Рада знакомству!» — вымолвила, решив поддержать обман Эмиля. Почему-то он сильно нервничал из-за встречи с этой женщиной, и мне не хотелось подставлять его под удар. Красивое лицо женщины окатило судорога. А ранее милая улыбка превратилась в оскал. Леди явно была враждебно настроена по отношению ко мне. «Я разочарована, Эмиль!» — кмыкнула женщина, недоброжелательно косясь на меня. «Это, по явно не стоит твоего внимания!» «А ты стоишь!» — пристально глядя в черные глаза леди, произнес маг. Ты никогда не умела достойно принимать поражение, ухмыльнулся он, предпочитая банальное оскорбление. Это мне стоит разочароваться в тебе, Ленра. Жаль, очень жаль. Ничего не ответив, женщина исчезла в голубом пламени, при этом овдав лично меня гневным и крайне выразительным, полным ненависти взглядом. А она решила задать интересующий вопрос, но меня несправедливо прервали. «Неважно!» – рыкнул маг, и я притихла. «Зачем расспрашивать его о том, о чем лорд мне точно не скажет? Я лучше у Машки спрошу, или же у самой леди Риены. Они будут ко мне более благосклонны, нежели этот тиран!»